Отмычки у кота всегда были с собой. Замок послушно щелкнул, откликаясь на усилия шаловливых пальчиков воришки. «Безвольте, господа!» Кот сделал приглашающий жест и отскочил на безопасное расстояние. «А что же вы, барон, готовились, готовились, а ни мешков, ни дубинок с собой не взяли?» — поинтересовался Велэр. Устарело, решил, как и вы, граф, воспользоваться голыми руками. Юноша смело двинулся в глубь склепа, стёрнув со стены первый же факел. Огоньку не найдётся, граф. Валер догнал Стива, circul кресалом. Замечательно. Я чую, барон вы не трус. Заходим в его логовом даём, но ну, дальше будет что будет? До да потайной двери, благодаря стараниям кота, уже не скрыто и с левшим гавереном добрались быстро. — Прошу, — указал рукой на дверь в ЛР. — Граф, только после вас. — Нет, это я после вас, барон, а то как бы вы не сделали ноги... — Это завсегда, пожалуйста. — Короче, вы испугались, барон... Ну что вы, обычный жест учтивости. Но если вы настаиваете, то предлагаю вместе. Стив внезапно схватил Воллера за грудки, резко рванул его на себя, вышиб спиной дверь и ввалился в логово родового проклятия, падая вниз и прикрываясь вампиром как щитом. И интуиция его не подвела. Родовое проклятие стояло у угла входа наготове, с поднятой над головой дубинкой. «Бац!» «Попал?» «Почти!» — простонал Валер, искрами из глаз которого можно было разжигать костер. Стив вывернулся из-под Валера, шустро откатился в сторону и непроизвольно наколдовал тьму. Магии в этом странном подземном кабинете было столько, что у Стива она сама собой проснулась. Родовое привидение, и Валер расслепли, юноша нет. Он прекрасно видел обоих в виде зеленых мерцающих теней, скользящих по черному фону мрака. В привидении торчало из десяток магических кинжалов, позволявших ему удерживать материальность. — Где он, Рудриго? — постановил Валер, пытаясь встать. — Но где-то тут, зараза! Привидение вращало головой, пытаясь определить местонахождение Стива. Так и думал, что снюхались. Невольно рассмеялся юноша и скознул в сторону, уходя из-под удара двух зелёных теней, метнувшихся на голос. И закипела великая битва. Удары Валера порой бы тряхивали и из привидения магический арсенал но тот так ловко ловил его на лету и втыкал обратно подвывая при этом от боли, что Стив аж причмокивал от удовольствия. Михайловка получилась знатная. Родовое проклятье и Валер добавили друг друга от души. Одна ка минутила с 20, вампиристу стало скучно. Эй, вам не надоело друг друга лупцовать? Может, хватит? Вампир И родовое проклятие прекратили драку, вытянули руки Ферёты и пошли на голос. "Марон, где вы?" ласково спросила родовое проклятие. "Гнет и свалОч" не менее ласково спросил Валер. "Я уж тебя родимого на куски, паровоу. Э, размечтались. Кстати, Валер" вампир прыгнул на голос, со всей дури полоснул когтями Высек из каменной стены сноп искр. Стив опять сумел увернуться. Вас в детстве этикету учили? С обородинации, как ни в чём не бывало, продолжил авантюрист. Разве можно так грубо наезжать на собственного начальство? Валер сделал ещё один бросок на голос, но опять промазал. Какое ещё начальство? То самое, под чутким руководством которого ты когда-то играл на сцене самого себя, жуткого, злобного вампира. — Стив, ты что ли? — признал-таки, — рассмеялся юноша. И в этот момент его сзади схватило родовое привидение. — Я его поймал! — Не надо, родик! — сполошился Валер, но было уже поздно. Раздался глухой удар. По веноль магическому импульсу вспыхнули факелы, развешанные по стенам, и в их трепещущем свете Валер увидел облывающую на пол фигурку привидения. "А, «Вот теперь я вижу, что передо мной шеф". Это радует. "Теперь давай приводить его в чувство, будем допрашивать". "Но ты даёшь, шеф". — покачал головой Валер. — Здорово смаскировался. А что ты хочешь от него узнать? — А что ему от его потомков? — Надо бы. — За каким чертом? Ведь он их периодически пугает. — Действительно. Стив попытался испытанным методом пощечин привести родовое проклятие в чувство. Но руки проходили сквозь призрачное тело с нулевым эффектом. "Туда не так надо", вздохнул Валер. Поднял выпавшие от удара стива из призрачного тела магические ножи и начал втыкать их обратно. "С ума сошёл", вспыхнул за стив. "Абандел сгора", взвыла гневное пришедшим в себя привидение. "Больно же. Извиняй, друг", зато действенно, невозмутимо ответил вампир. Селеш Родрига. Тут у моего шефа к тебе ряд вопросов есть. Информация нужна. Может, поделишься? Встав материальным привидению Сердита фыркнуло, подняло прокинувшийся в процессе драки письменный стол, пододвинуло кресло, плюхнулось на него и раздражённо уставилось на Стива. Какая-то радость её должен с ним чем-то делиться. «С большой!» — тоном, не терпящим возражения, произнес Стив. Подтащил к столу еще одно кресло и сел напротив привидения. «Чувствую у тебя и твоих потомков проблемы. Возможно, смогу помочь. Буду откровенен. На тебя мне чихать с большой колокольни. А вот твою пра-пра-пра-пра... Ну, не знаю, сколько там раз правнучку принцессу Лили... Я подписался вытащить из того дерьма, в которое ваше семейство вляпалось. Вот только во что оно вляпалось, до сих пор не пойму. Просвети, чтобы мне работать легче было. Все твердят: "Родвое проклятье, родвое проклятье", а толком никто сказать не может, что за проклятье. Что ты там своим чадом напророчил? "Мает, это не я, это мне" Напророчили мрачно буркнуло привидение 300 лет назад. Велерт уже нашёл себе кресло и пристроился к столу. Ну давай, говори уже, пока мы тут штаны просиживаем, там принцесса и король без присмотра, а я всё-таки их телохранитель. И привидение начало говорить. Оно рассказало очень трогательную историю. Рассказ был длинный и жутко душещипательный. Наверху солнце уже начало клониться к закату, а привидение всё рассказывало. Если вкратце, смысл его повествования был такой: